Глава 14. Крекинг нефти мне пока не нужен. Зачем мне высокооктановые бензины, а керосин легко отобрать на среднем уровне ректификационной колонны. Громко сказано, но я предпочитаю это название ради ностальгии, которую, по моему чертежу, устроили в самом дальнем сарае. Ее, кстати, тоже пришлось осветить, потому что дворовые после первой же перегонки принялись креститься и пенять на чертячий запах. Зато пропитанные мазутом лепешки из опилок и мусора жгли в печках с большим удовольствием. И лампы на керосине народ оценил высоко. Тем более, что я не жадничала, и все дворовые отныне не сидели долгими вечерами в потемках. Если не лампа, так свечка. Если не стеариновая, жиру не напасешься. даже если скупать скотину у соседей, так парафиновая. Точнее, Парафин я теперь подмешивала в тот самый стиарин, потому как его было на самом деле мало. Настоящее производство вот так с кондачка не настроить. Максимум небольшое количество путем охлаждения некоторых фракций. Зато свечи стали выглядеть совсем так, как я привыкла в будущем. Деревянные формы, которые изготовили мужики в столярной мастерской, не простаивали ни одного дня. Свечи лились десятками и сотнями и расходились среди своих. Дворовым по списку по норме в виде премии за хорошую работу, остальным за умеренную цену, потому что нечего народ баловать, больше радоваться станут. А вот спирт, который теперь не тратился на освещение, нужен был мне для других целей, потому как искусственный каучук приготовляется вовсе не из нефти. Был такой профессор Лебедев, без малого гений, Мы про него и в техникуме, и в институте не просто слышали, заучивали факты биографии наизусть, а сам процесс производства от зубов отскакивал, если хотели сдать госэкзамены. Это профессор Лебедев в 1932 году разработал метод получения синтетического каучука по схеме этиловый спирт, бутадиен, полибутатиен. Процесс, конечно, очень непростой особенно для деревни начала 19 века. Но с чего то же надо начинать? Первым делом построить отдельный сарай и обзавестись еще пятью перегонными аппаратами. А еще наладить производство именно технического спирта из непищевых отходов. Зерна на такое дело не напасешься. даже если это рожь, часто поражённая спорыньёй. Попутно пришлось решать еще одну проблему уже не связанную с суевериями. Нефтехимия, да и вообще любая индустриальная химия вредное производство. Чертячий запах требует не только святой воды, но и индивидуальных средств защиты, хотя бы простейших тканевых масок. Да и работа возле нефтяной перегонки не в поле на весеннем ветерке. Поэтому я решила засчитывать два дня химической барщины за три не угощать работников молоком. Мужики правда говорили, что вино оно полезней, а молоком малых ребят до да телят выпаивают. Но я была непреклонна. Водка только в праздник. Не успела я наладить каучуковое производство, как обзавелась ценным специалистом. На двор пришел незнакомый дядька с сыном-подростком и спросил при мне Алексея, сразу признав в нем управляющего. «Работы у вас не найдется?» Оказалось, это оброчный мужик из Ивановки, заглянувший в родную деревню отдать заработанное барину. Задержался, хоронил отца, а когда отправился в город с сыном приучать к сапожному ремеслу, то застряв в Голубках, Дорога стала временным филиалом реки. Возвращаться тоже было опасно. Вот и решил найти работу здесь. Тем более среди крестьянства обо мне шла слава не только как о чудачке, но и как о хозяйке, у которой можно найти дело, а с оплатой она не обманет. Вот и первый зайчик нынешнего половодья, подумала я. А профессия актуальная жестянщик. Настоящей жести тут еще нет. Прокатные станы во всяком случае в Российской империи неизвестны. Но вот работа по мелкому с металлом ее хватает и название профессии уже есть, как и профессионал. Самое то, чтобы повторить нехитрую придумку из моего детства. Тогда у нас не было электрического миксера, зато был ручной. Избивал он сливки, да яичные белки не хуже ГДЭровского. А сделан был так просто, что даже девчонка, которая часто готовила с бабушкой простенькое безе, прекрасно запомнила его устройство. Не помню, кто его изобрел. Но, кажется, это было в конце XIX века. Приспособление представляло собой два вытянутых венчика, параллельно соединенных между собой. В движение конструкция приводилась вращающейся ручкой, как у мясорубки. Она заставляла вертеться большую шестеренку, причем не летую, а раскручивала винтики. Принцип понятен. Чем быстрее вращение, тем выше скорость взбивания. Чтобы было удобнее, обращаться с миксером, сверху был предусмотрен небольшой деревянный держатель. Собственно, один такой миксер наш кузнец сделал мне еще осенью. Им девки на кухне взбивали яблочное пюре с яичными белками для зефира. И птичье молоко, опять же, без этой машинки не обошлось. А во время больших приемов гостей особенно впечатлили взбитые сливки и пирожные безе готовить, которые взбивая яичные белки вручную, еще то учение. Но одной такой приспособы для нашего разросшегося хозяйства было мало. Это, во-первых. Во-вторых, гораздо выгоднее продать патент тому же Никитину, чтобы он на своих заводах с помощью прессы и станков клёпал машинки сотнями. Стоить они будут недорого, те же ремесленники в городе или крестьяне позажиточнее смогут себе позволить. А штука полезная не только для баловства со слостями, тоже чухонское масло пахтать. милое дело. Вот я пришла в жестянчика и наладила делать составные части из лужёного листа меди. И лишний раз похвалила себя за то, что в марте, будто предугадав нынешние островные приключения, пополнила запасы металлов. И из Нижнего пришли трое с с медью, латунью, сталью и прочими металлами. Кроме расхожего в мои дни драгоценного в ту эпоху алюминия, да и кузнец Федор подсуетился. понял, что с одной стороны, барские причу, барские заказы не прекратятся, а с другой крестьянство будет его часто навещать с мелкими заказами, столь важными в весеннюю пору. И закупил у коллег по соседним деревням излишки металла, конечно же, черного. Я узнала про инициативу почти одновременно с прогнозом По половодью, одобрила, обещала компенсировать расходы, когда усадьба будет отрезана от внешнего мира, не купишь и гнутого гвоздя. Металлу частично предстояло вернуться в Нижний Новгород. Алексейка в мае, когда дорога станет дорогой, поедет туда и отвезет и собранную машинку-миксер, и ее же по частям. И техническое описание с чертежом и указанными размерами Это уже мои компаньоны отправят после чертежи в далёкий Санкт-Петербург, в патентное бюро или палату, не знаю, как называется это учреждение. Заодно, памятуя прежний опыт взаимодействия с Никитиным, я подготовила проект сопроводительных писем и рекламы. Предполагала, что значительная часть продукции не останется в Нижнем, а будет продана в Москве и Санкт-Петербурге. А там ею ию заинтересуется из заграничной кулинары Вот когда патент окажется особенно нужен. Пусть Европа по-прежнему поглядывает на нас с превосходством, но уже скоро войдет в моду, да и останется навсегда, сервировка Аляриус. Привычная нам последовательная подача блюд от салата до десерта. Кстати, о салатах. Элементарная вещь, над которой я не задумывалась. А чем чистят овощи на кухне? Я в очередной раз почтила кухарок визитом. И, как и следовало ожидать, они использовали ножи. Спасибо, что острое. Когда однажды пирог задержался из-за того, что не могли быстро нашинковать начинку, я велела постоянно держать на кухне точильный камень. Что же? Значит, опять рисовать? опять идти к кузнецу? Если бы его работа не была такой громкой, хоть открывай кузнечный филиал в усадьбе. Ничего, объясню. А потом буду объяснять на кухне, причем плюнув на все барские приличия. Сама возьму в руки картофелечистку. Конечно, девицы будут ругаться, но потом поблагодарят, увидев, как ускорилась работа и осталось больше дополнительного времени на точение лясов и переливание из пустого в порожнее, или сон, или другое какое дело. Если десятичасовой рабочий день твердо установленный мной, не закончился меньше было нельзя меня бы просто не поняли